Вокруг особняка леди-силачи стояло множество карет. Они чуть ли друг на друга не залезали. Капрал шноб с трудом пробрался между экипажами, постучался в дверь. Открыл какой-то слуга. «Вход для прислуги вон там», — сообщил он, — и захлопнул дверь. Однако нога Шнобби вовремя всунулась в стремительно уменьшающуюся щель. «Прочти-ка лучше вот это», — сказал он, протягивая слуге две бумажки. На первой было написано «Я, выслушав доказательства многочисленных экспертов, включая госпожу родимчик по витуху Сим подтверждаю, что есть высокая доля вероятности, что предъявитель всего документа, С.В.С.Н. Джон Шнобс, является человеческим существом». Подпись «Лорд Ветенари». Вторая бумажка была письмом от дракона, короля гербов. Глаза слуги округлились. «О, примите мои самые глубокие извинения, ваше лордство», — заявил он и уставился на капрала Шнобса. Шнобби был чисто выбрит. По меньшей мере, когда он в последний раз брился, то брился чисто. Однако на его лице располагалось столько топографических деталей, что сейчас оно больше походило на плохой пример подсечного земледелия. «О, боги!» — пробормотал слуга и попытался взять себя в руки, но... «Но требуется пригласительный...» шноби извлек пачку пригласительных карточек. «В ближайшее время я буду несколько занят. Положение обязывает и все такое», — сказал он. «Но, если хочешь, потом мы сможем перекинуться в партию другую Дуркера». Слуга внимательно осмотрел его с головы до ног. До него уже дошли слухи, а до кого они не дошли, что в страже работает законный наследник трона анкморпорка Однако ничего особенного он не увидел. Впрочем, отметил слуга про себя, если бы надо было засекретить наследника трона, то лучшие маскировки, чем лицо СВСН-Джи придумать было невозможно. А с другой стороны, слуга немножко увлекался историей и потому знал, за долгое время монархии трон занимали самые разные личности. И горбатые, и одноглазые, и калеки, и ужасные, как демоны. Исходя из этого, Шнобби был так же достоин трона, как и они. Да, горба на спине у него не наблюдалось Зато наблюдалось нечто похожее спереди, да еще по бокам. Но, как говорится, не в красоте счастья подумал слуга. А уж счастье народа тем более. Вы... «Никогда раньше не бывали на подобных приемах ваше лордство?» — спросил он. «Со мной такое впервые», — признался Шнобби. «Ничего страшного», — слабым голосом откликнулся слуга. «Вот увидите, кровь себя проявит».